бряцанье винтовок, щелканье затворов, стук раздвигающихся дверей, глухие, отрывистые слова команды. Сейчас же за этими необычными звуками из ближайшего отсека коридора показалась фигура комиссара Семина. Высоко подняв свою седую голову, он строго смотрел вперед и, заметив с к в о р е ш н ю Марата и Павлика, резко скомандовал в сторону. Едва они успели прижаться к стене, как за комиссаром показался Крутицкий. За ним з н а к о м о е до отвращения фигура Горелого, наконец, замыкающий шествие Матвеев. Горелов шел, низко опустив голову, желтый, с черными кругами вокруг запавших глаз. Казалось, он стал ниже ростом, его бритая с оттопыренными ушами голова словно ушла в плечи. Он шел, не глядя по сторонам, и лишь поравнявшись с Павликом,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 Три друга проводили взорами это необычное шествие. Наконец, облегченно вздохнув, они посмотрели друг на друга. Переводят гада из общего коридора в изолятор. С гримасой отвращения сказал Скворешня, тронувшись дальше. «Шо б воздух тут не портил, и хорошо делают. Я бы этой гадине при следующей же встрече просто шею свернул». «Ну брось, Андрей Васильевич!» ответил Марат, едва поспевая за с к в о р е ш н е й размашисто шагавшим впереди. — Не разводи демагогию, дисциплину забываешь. — Ах, спасибо, научил! Только тебя и ждал, чтобы вспомнить про дисциплину. Пройти в столовую можно было только через красный уголок. Едва ступив в него, через широко раскрытые двери с к в о р е ш н я а за ним Марат и Павлик, Сразу остановились потрясенные неожиданно открывшейся к а р т и н о й з а в е р н у т ы й в белоснежную простыню на большом столе, покрытом красным сукном, лежало тело лейтенанта Кравцова. С груди лейтенанта по обе стороны стола спускался до полу боевой флаг военно-морского флота СССР. Голова лейтенанта покоилась на подушке, Лицо его под мягким светом, струившимся с потолка, бледное с желтизной, застыло в суровом спокойствии. У изголовья в боевом снаряжении с винтовками к ноге стояли в карауле Ромейка и Крамер. Заолог с грустным лицом и красными глазами оправлял флаг на лейтенанте. Заметив вошедших, он тихо подошел к ним, и, вздыхая, пожал каждому руку. — Поздравляю вас, друзья мои, с победой! — шепотом проговорил он. Но как жаль погибшего! Мы спешили к нему изо всех сил. Так же тихо ответил с к в о р е ш н я В любви еще одну хвилыночку продержался. — Не могу простить себя, — взволнованно продолжал заулок. «Зачем я выпустил его, слабого, еще не совсем оправившегося? Зачем я это сделал?» «Его и здорового смял бы в два счета Горелов», — возразил с к в о р е ч н и с и л е н бугай!» «Ошибку допустил бедняга лейтенант. Бросился, наверное, ч е р т я голову, хотел задержать, а ему нужно было только следить за ним и вызвать подмогу с подлодки». «Эх, сгинув, бедолаха, н и за понюшку табаку!» Со стиснутым сердцем слушал этот печальный разговор Павлик. Подступавшие слезы обжигали веки. Помолчав и еще раз тяжело вздохнув, зоолог сказал «Капитан назначил похороны через два часа». Молча, понурив головы, Лишь изредка перебрасываясь короткими незначительными фразами, друзья отправились в столовую обедать.